Если бы у любопытного игрока в карты спросили, для чего он играет, то он бы просто покрутил пальцем у виска. Что за вопрос? Конечно, чтобы выиграть. Зачем же еще? Но Паша шел на очередное заседание клуба Студьбекера с четко поставленной задачей — проиграть. Шел и раздумывал, отчего у него так все нескладно получается. Нет, играть ему очень понравилось, хотя он еще не до конца постиг премудрости преферанса. Но в этом, несомненно, было что-то такое задиристое, лукавое, не поддающееся обычной линейной логике. Вернее, она там была, но другая. И пока он не нащупал, какая. Ему было и любопытно, и дерзко думать, что он стал членом этого клуба почти что секретного общества, и что в придачу к стрельбе в тире он сможет удивить Людвику, когда она, наконец, вернется в Песчанск чем-то залихватским, запретным, очень взрослым и в то же время очень увлекательным. Ведь в картах было столько стратегии и гимнастики для ума, как сказал бы Витольд Генрихович. Правда, это он говорил о математике. Еще Паше нравился особый карточный жаргон, И не только отдельные хлёсткие словечки, а и целые фразы, часто повторяемые игроками, хотя сначала ему показалось, что они специально сыплютыми, чтобы они с Сашей ничего не понимали. Но председатель клуба был доброй душой, и по уставу четко было прописано, что все игроки равны в возможности выиграть, равно как и проиграть, и что ни одному из членов клуба не разрешается хамить другому, и унижать его достоинство в словесной или физической форме. Потому, следуя им же сочиненному уставу, Жора должен был терпеливо переводить все брошенные асами, заковыристые и зачастую очень туманные выражения, пока Паша сам не научился их понимать. Например, «А у вас, похоже, глянется трильяж», что совсем не означало комод с тремя зеркалами, как у матери в спальне, а тройку карты с короля, дамы и валета. Четыре сбоку ваших нет. Это не про партнеров по игре, а про карты одной масти. И уж особенно было смешно слышать слово, обозначающее саму партию в преферанс, которую называли не иначе, как пуля. А что, и в этом тоже был свой смысл, думал Паша. Если хорошо прицелиться мозгами и выстрелить, то сразу виден результат. Он и сам не сразу заметил, как показавшаяся ему жутко глупой поговорка «два паса в прикупе чудеса» вскоре стала одной из его любимых. А уж высказывание «нет повести печальней в этом мире, чем козыри четыре на четыре» и вовсе для него стало звучать как образчик чистой поэзии. Ему было также приятно, что с самых первых партий, каким бы невероятным это ни показалось, они с братом обошли Есению и Петю завсегдатая в студии бекарского клуба, хотя учились буквально на ходу. Паши так нужны были победы, особенно в этот тяжелый период, когда разлука с Людвикой из обычной серой тоски стала наливаться все более темными красками глубокой обиды и печали, и постепенно тяжелеть, и вырастать в большой черный ком, в непроглядную хмурую ночь, застилающую для него дневной свет. А игра? Игра стала лекарством пилюлей вроде таблетки аспирина от зубной боли. Выпил ее, и, глядишь, боль притупилась, поутихла. И потому Паша отчаянно уцепился за соломинку, подброшенную ему Петей Травкиным, родители которого были знакомы с Пашинами. От Пети он и узнал про клуб. Однако брать деньги Паше было очень неловко. После первых успехов он даже попытался отшутиться и вернуть выигранное бекеру Но Саша, который из страха быть увлеченным в азартных играх по-дурацки назвал себя Николаем, и ему это совершенно не шло, вдруг наотрез отказался возвращать деньги. «Раз мы выиграли, значит, это теперь наше», говорил он, раскладывая купюры по двум кучкам на кровати, когда они возвращались домой. «Тебе же не нравится играть на деньги?» не переставая удивляться, повторял Паша. Но Саша, кивая, тут же отмахивался от него. «Не мешай, второй раз из-за тебя сбиваюсь!» И принимался заново подсчитывать их выигрыш. И все было бы хорошо, если бы не эти самые присказки, да приметы, одна из которых Паше особенно не пришлась по душе. Это о том, что кому в карты везет, тому не везет в любви. Хотя у игроков бытовал и другой вариант. В карты не везет, в любовь не суйся. Но Паша считал, что первая примета была вернее второй, потому что в картах ему как раз везло. То есть по второй поговорке должно было и в любви, но не тут-то было. Людвига по-прежнему не давала о себе знать и так и не ответила на его письмо, а ведь в нем он почти признался ей в том, что он самый близкий ей человек и других быть просто не может. Факт. И с ее молчанием он никак не мог смириться. По мере вживания в клуб, он заметил, что все карточные приметы сбываются. Если в первых играх на него действовала примета «Новичкам всегда везет», и он думал, что на этом суеверие и закончится, то потом, чем больше он стал соображать в игре, тем больше на него стали влиять и другие приметы. Например, он начал брать карты только правой рукой, вытаскивал по одной и почти никогда не проигрывал. Если, послушав советы Пети, он садился лицом к двери, то даже если ему выпадало играть в мизер, к концу партии все оборачивалось в его пользу. Тут как будто включался какой-то механизм, защищающий одних игроков и нещадно треплющий других по причинам соблюдения ими или нет некоего ритуала, смысл которого был невнятен. Потому, даже не будучи человеком суеверным, Паша поневоле призадумался. А что, если повернуть примету наоборот? То есть, если он будет нарочно проигрывать, то Людвика вспомнит о нем и примчится домой? Эта мысль сначала позабавила его, а потом опечалила. Насколько картина, созданная в его воображении, была неправдоподобна. Вот Людвика идет по Ленинграду, стучит каблучками по людным проспектам, поеживается от ветра и даже не думает о нем. Но тут в ней что-то меняется. Она смотрит по сторонам, будто слышит его голос, зовущий ее. И вот благодаря незримому закону игры она уже бежит на вокзал и берет билет на первый же поезд в Песчанск. Да. Вот если бы это случилось на самом деле. И все же он решил проверить. «Нужно начать с мелких примет», — подумал Паша и в первую же пятницу нарочно сел спиной к двери и потом часто менял свою позицию за столом, передвигаясь строго против часовой стрелки. И надо же, с легкостью проиграл. Саша ужасно разозлился на него, Петя громко захохотал, а Студебекер поднял очек к потолку и изрек вечное философическое «Игроку тяжелее всего не проигрыш» а то, что нельзя продолжать игру. И хотя Паша для порядка и прикинулся расстроенным, в душе он ликовал. Есть. Раз приметы действуют напрямик, то они должны действовать и наоборот. И потом, чем чаще он будет проигрываться, тем скорее Людвига поймет, как он тоскует по ней и как она необходима ему тут, дома. И тогда она непременно приедет. Скоро, скоро наступит поворот в его судьбе и ему, наконец, удастся доказать ей, как он не прост, не глуп, как, возможно, он еще выглядит в ее глазах, а на самом деле умен и, главное, предан ей. И ради нее он готов проиграть все богатства мира. При поднятом настроении Паша ускорил шаг, и, пользуясь тем, что Саша не смог пойти с ним на сегодняшнюю пятницу, предвкушал радость от проигранной с блеском партии поскольку решил утроить свои усилия, играя с фортуной в перевертыши, снимать колоду не к себе, и от себя, первым брать розданные карты, а сев за стол, сразу же скрестить ноги и вести свою игру так, чтобы ни соратники по клубу, ни карточная фемида так ничего и не заподозрили. Витольд тоскливо черкал красными чернилами в контрольных курсантов, и размышлял, почему все-таки он так упрям, и, несмотря на подаренных фантомовым солдатиков, его мысли нет-нет, да и приземляются вокруг одной и той же загадки. Подшутили ли сокурсники над Эммануилом Карловичем? Или это была просто выдуманная им самим шутка, чтобы поддержать Витольда в обсуждении мистического сна с Берта и Перемановым на бегах? Отчетливо вспомнив звук гонга, Он вздрогнул и оглянулся. Но нет, в аудитории уже никого не было. Витольд поставил курсанту тройку, быстро начертил нужный график, объясняющий правильный ход решения задачи по тригонометрии, и стал собираться домой. Нынче конец августа выдался более промозглым, чем обычно, что было нетипично для местных широт, и у него часто начинало крутить суставы, особенно перед затяжным дождем. Надевая плащ, Витольд думал, как там Людвика, в тылом, чужом для нее городе, где и летом нет-нет, да и задует по-зимнему. А, впрочем, наверное, уже не таком и чужом. Он собрал курсовые в стопку, сунул в портфель, надел шляпу и вышел на улицу. Начинал моросить холодный дождик, из тех, что могут зарядить на весь день, а то и на два. И хотя на ногах у Витольда были старомодные калоши, Ему пришлось суетиться, огибать лужи, стараясь не запачкать брюки, выискивая, куда бы лучше ступить. Он вспоминал, как неожиданно Людвика уехала и как настырно решила остаться в Ленинграде, несмотря на провал в академии. И надо же, устроилась на работу, да не где-нибудь в тихом месте бумажки перебирать, а в самой гуще событий, в больнице скорой помощи. «А чего удивляться?» — спрашивал он себя. «Она так похожа на Берту. Хотя в чем-то она совсем другая. И, возможно, я ее уже и не знаю». Зонта у Витольда с собой не было. Стало ясно, что пешая прогулка до дому не состоится, и поэтому он с неохотой сел в автобус, подъехавший на остановку недалеко от училища. Протиснувшись со средней площадки на заднюю, Витольд опустился на освободившееся место и, прижав портфель к груди, чтобы его не задевали снующие взад-вперед по проходу люди, продолжил думать о дочери. В самом углу площадки возле окна, тесно прижавшись друг к другу, стояли двое. Девушка, лет 17, востроглазая и смешливая, в красном берете, что-то шептала на ушко молодому человеку склонившему к ней лицо, и в промежутках своего рассказа часто и мелко хихикала. На повороте их качнуло в сторону, и парень споро подхватил ее, нежно притянув к себе, чтобы не упала. Оба засмеялись. Бедный, бедный Паша. от чего то подумала Витольду. Он так искренне привязался к Людвике, а она ему не пишет. Но она никому не пишет. Никому не пишет. Все ли с ней в порядке? Вдруг забеспокоился он и сильнее прижал портфель. А вдруг ей не здоровится? Или она попала в беду? Отчего-то случайные мысли о Людвике и Паше и снова о Людвике стали набирать несвойственный Витольду накал. Невесть, откуда взявшееся беспокойство, не желала уходить, она с каждой минутой и даже стала чем-то напоминать тихую панику. «Ах, друг мой», — сказала бы на это ему Берта, — услыша на его мысли, — «паника не бывает тихой, потому что паника — это крайне напряженная эмоция страха, а сильная эмоция по определению не может быть одновременной эмоцией слабой». И была бы права, но Витольд почему-то не мог успокоиться. Странное дело, Людвига так давно отсутствовала что он незаметно привык к тому, что ее нет рядом, и что это нормально но именно сегодня ему чего то стало страшно. В замешательстве он стал проверять, плотно ли закрыт замок на портфеле, хотя точно знал, что да, он щелкнул замком при выходе из аудитории, да и какое это имело значение для мотива, подступившего к горлу, панического страха. Он почувствовал, что лоб стал покрываться пленкой липкого холодного пота, Но вынуть носовой платок из кармана плаща в тесном пространстве было невозможно. И потому он стиснул посильнее портфель, как единственную точку опоры в автобусе, немилосердно подбрасывающим пассажиров на ухабах и резких поворотах, и попытался определить причину так внезапно возникшей у него тревоги, в третий раз скользя пальцами по замку и проверяя, не открылся ли он. «Так...» Вернемся к тому моменту, с которого началась паника. Пытался он успокоить себя, тупо глядя в окно, за которым мелькали улицы, огни, начинающих зажигаться фонарей, неслись машины, урчали мотоциклы. Но этот поток транспорта не отвлекал, как хотелось бы Витольду, от набирающей обороты паники в его голове, груди и мелко дрожащих пальцах, а только усиливал ее я подумала паше бедный бедный паша а чего он бедный она ему не пишет так она не только ему не пишет она никому не пишет вот чуть не вскрикнул витольд вот с этого и началось беспокойство она никому не пишет значит что то не так нет наверное она писала витольд пытался убедить себя в том что дочь иногда давала о себе знать да они получили всего пару открыток за полгода но почему то раньше это его так не пугало отчего же он так переполошился теперь от чего его начал мутить и чем дольше он смотрел на пробегающий рядом транспорт тем явственнее его сознание начинало предательски сползать куда то вниз мимо сиденья на грязный замусоренный за день пол с ней что то случилось Выстукивала зловещим шепотом в висках барабанную дробь его обезумевшая тревога. «С ней не все в порядке!» — эхом отзывался в ушах и голове металлический голос доктора Фантомова. И где-то пониже затылка, вокруг шеи, вдруг обвертелась и зашипела дикая тоска, как будто и впрямь что-то было не так, и, возможно, ничем уже нельзя было помочь. Тут объявили его остановку, и, протискиваясь сквозь успевшую ввалиться в автобус-толпу, Витольд, наконец, оказался на улице. После двух-трех глотков прохладного вечернего воздуха, в перемешку с моросью, разбавленной парами бензина и запахами тлеющих костров, на которых дворники жгли упавшие за день листья, ему стало легче. А может, у меня начинает развиваться старческая клаустрофобия? Мысленно спросил он Берту. «А разве клаустрофобия не болезнь?» Ответила бы ему вопросом на вопрос Берта, подражая доктору Фантомову. И опять была бы права, потому что, скорее всего, эта фобия, как и многие другие, не зависела от возраста. Через некоторое время паника отпустила. Витольд постоял еще с минуту на опустевшей остановке, и медленно пошел домой, втягивая голову в плечи и лавируя между лужами, тщетно пытаясь разобраться в так неожиданно захватившем его наваждении, паническом страхе за дочь. Он думал о странностях своего же чопорного спокойствия во время ее продолжительного отсутствия и удивлялся, что за это время не заметил и не понял, что, оказывается, ее присутствие Ему также необходимо для ощущения нормального течения жизни, как раньше, для этого было необходимо слышать голос Берты и заботиться о ней, как о маленькой, подносить ей чай, размешивать в чашке сахар, накрывать теплым пледом ее озябшие плечи и слушать, слушать зачарованные меланхолические звуки, вылетающие из-под клавиш Блютнера, птицами тихой безмятежной печали, когда она играла легию Клода Дебюси. Первое, что он сделает, придя домой, сядет и напишет Людвике письмо, в котором сообщит ей об этом своем открытии, о том, как она ему нужна, и что для них начнется совсем новая жизнь. Или нет? Не то, не то. Он завтра же пойдет на глав главпочтамт и отправит ей телеграмму, потому что довольна с него этого полного сумбура и пустых триволнений года с дикими снами и терзающими душу рассказами о мистических розыгрышах. И в тексте телеграммы, кроме своей подписи, он напишет только три слова, только три. Немедленно. Возвращайся. Домой. Он нырнул в темноту родного переулка и, уже не разбирая, куда ступает, стремительно направился к подъезду, не замечая неусиливающегося на глазах дождя, непротяжно подвывающих сирен скорой помощи, проехавшей куда-то мимо их двора, нескрюченных от порывов ветра веток сирени, задевающих за скамейки, словно они пытались, во что бы то ни стало удержаться, ни упасть и не сломаться. Он так и не увидел, как Берта, постояв еще с минуту другую возле арки, и поглядев на их окна, в которых зажегся свет, вздохнула. Пробормотала, полно, друг мой, рано впадать в уныние, ведь испытания еще только начинаются. И бесшумно растаяла вся жемчужной мути песчанских сумерек.